Эта труа все время говорит о новой войне. О, Луи попадает в авиацию. Сумасшествие! Нет, войны не будет, никто такого не выдержит. Люди хотят спокойствия. Конечно, реорганизация — это только красивое слово. Придется потесниться, уступить. Но что я могу сделать? Мне 54 года, я устал. Пусть будет... Этот, Руа, одного у меня никто не отнимет в спокойствии. Глава вторая Лансье обдумывал, кого пригласить на обед с Влаховым. Ему хотелось позвать Нивеля. Это придаст вечеру поэтический характер, но он боялся столкновений. Нивель — националист, и коммунистов не жалует. Нивель? Был худым, желчным человеком. Его знали в узком кругу ценителей чистой поэзии, как автора книги «Маска цирцеи". Он занимал довольно крупный пост в префектуре полиции. Многие из его сослуживцев не подозревали, что начальник паспортного отдела по ночам глядит в одну точку. Шевелит губами что-то записывает на клочках бумаги. Невель тяготился службой, но у него не было других средств к существованию. Книги его не продавались, а тетушка, которая должна была оставить ему небольшое наследство, в свои семьдесят лет была весела, бодра и не болела даже насморком. Невель мог украсить любой обед, и все же Лансье колебался. Ей же на свете это проклятая политика. Он даже пошел за советом к жене, та ответила, «Лучше позови их в разные дни». Но Лансьеза упрямился, «Не вель, поэт! Пусть этот русский видит, что я не левый и не правый, я обыкновенный француз. Пожалуйста, я позову Лежана, это не просто коммунист, это сверхкоммунист». Как будто я не знаю, кто в тридцать шестом устроил у меня забастовку. Но для меня лежан прекрасный инженер и культурный человек. Если все сошли с ума, значит, я должен взбеситься. Нет и нет. Мне 54 года, меня они не переделают. Так, ну, кого еще позвать? Профессор Дюма, конечно, Самба. Хватит. О, погоди, я давно обещал профессору пригласить как-нибудь его протеже. Сейчас-сейчас я записал госпожа Анна Рот, кажется, чешка или из Венгрии, не помню. Она сражалась в Испании, но ты можешь не беспокоиться, очень милая особа, я ее видел несколько раз у Дюма, а русскому будет приятно с ней встретиться. В дверях он остановился. — Может быть, слишком много коммунистов? — и рассмеялся. — Видишь, Марселина, они и меня заразили. Что за дозировка? Можно подумать, что я составляю правительство, а ведь это только скромный обед. Лансье любил показывать достопримечательности Корбей. Разрывал шкафы, вытаскивал старинное оружие, гравюры, табакерки, освещал картину на стенах. Потом водил гости по парку и приговаривал. Американский вяз «Розы Денуай» козел из Судана. Он обрадовался новичку и бубен негритянского царька. И автограф Телей Ирана были предложены вниманию Сергея. Даже дождь не остановил ансье, как не показать русскому суданского козла. Пришлось и другим гостям восхищаться вещами, хорошо им знакомыми. Впрочем, Лансье охотно прощали его слабости, ведь не так часто попадаются хорошие люди, которые умеют принимать друзей. Лансье часто говорил, госпожа Кюри или Ренуар могли кормить приглашенных хотя бы вываренной говядиной с сухой картошкой, но что такое Морис Лансье? Одним моим присутствием я никого не могу порадовать, разве что Марселину». У изголовья, где стояли любимые книги Лансье, между томиками стихов можно было увидеть поваренную книгу, испещренную пометками, а обеды, которыми хозяин почивал гостей, показывали, что он не зря изучал кулинарное искусство. Была еще одна причина, по которой вилла Корбей казалась оазисом. Спокойствие хозяина передавалось гостям. А в тот год только и говорили, что о близкой войне, и хотя мало кто этим разговорам верил, постоянная присказка «скоро начнется» выводила из себя самых невозмутимых. «Опять дождь, дождь!» — думал художник Роже Самба, отряхиваясь и с тоской глядя на длинные полосы воды — Потом он брал газету и сердито бормотал «Опять про войну!» «Немцы пугают, а наши делают вид, что им не страшно. Если мы не воевали за Прагу, кто пойдет воевать за Данцик?» Болтовня. Чудо Кальпер. это было еще до его отъезда, сказал, «Вы хотите знать, что занимало Париж последние двадцать лет?» Сначала... Кончилась последняя война. Мир навеки. Мужские костюмы с бюстом и в талию. Фокстрот. Новеллы Поля Морана отрыто ночью. Большевик. Человек с ножом в зубах. Потом появляются кроссворды. Репарации. Мулатка Жозефина. Беккер сводит с ума сенаторов. Ситруэн расписывается на Эйфелевой башне. «Ювелир Месторино зарезал Маклера, «Афера Устрика», потом «Кризис», «Парфюмер Коти» — друг народа, «Такси Герлс», «Девица Виолетта Нозьер» отравила папашу, «Афера Ставиского. Молодые шалопаи на площади Конкорд жгут автобусы, дамы красят волосы в фиолетовый цвет, торжественно открыли публичный дом Модерн с древним названием Сфинкс. Психоанализ, сюрреалисты, народный фронт, бастуют даже могильщики. Потом разговоры о войне. Премьера Жироду Троянской войны не будет. Пробные затемнения. Мюнхен, иллюминация, и снова разговоры о войне пора менять тему. Лучше уж сверхсюрреалисты или новые Виолетта с мышьяком. Газетчики, видимо, придерживались другого мнения. Каждый день можно было прочесть о надвигающейся войне. Приятно было отдохнуть от карканье газет в Корбей, где, если спорили, то о том, кто тоньше, поль Клодель или поль Валери, если расходились, то только в оценке различных способов приготовления свиных ножек. Стоило гостю заикнуться о чехах, о поляках, о переговорах в Москве, как Лансие деликатно, но настойчиво, Переводил разговор на театральную премьеру, на красоты Савойи или на погоду, когда же кончатся эти несносные дожди. Войны не будет. Но никто не торопится в горы или на взморье. Скучно сидеть в гостинице и глядеть, как бесстрашные спортсмены купаются под проливным дождем. «Вы не боитесь дождя, дорогой друг?» — спросил Ансие. Сергей, улыбаясь, ответил, «Я люблю дождь, весело» конечно, если он летний, с шумом, с пузырями. Тогда Мадо с раздражением для нее самой неожиданным сказала, «Значит, и в Москве есть снобы». Лансье поглядел на нее с укором, «Как можно обижать гостя!»